Да так основательно, что он теперь света белого от боли не видит. Теперь уже и не увидит. Взмах стиком приплел родной, подхватываю из земли его автомат и бегу назад на полянку. Снайпер тоже ещё жив. Но при первом же взгляде на него понятно, это ненадолго. У него пулями разворочено всё брюхо.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 Правда, и попадалась мне больше армейская, а ее к высокопрофессиональной отнести трудно. Видать, немец и впрямь мастер своего дела. Хрип сзади был. Там же на дереве снимаю с сучка сумку с патронами. Всяко лучше будет использовать эти, нежели стандартные. Мегок на мотоциклу по пути осматриваю снайпера. Документы в карман. Пистолет он таскал в подмышечной кобуре. Снимаю её и забираю с собой. Две боевые патрона в пистолету распихиваю по карманам. В мотоцикле тоже нашлось много интересного, но это пока подождёт.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 очередной колдобины трофейная техника одарована фаеркно лаглушителем и покатила по дороге вперёд моя встреча со своими произошла до обыденности буднично на мой взмах винтовкой спустя минуту из поля поднялось несколько фигур одна из них презывно махнула мне рукой Отрицательно поматав головой, я повторил тот же приглашающий жест. Двое из бойцов направились в мою сторону. Подойдя ближе, один из них крикнул мне: "Ты, что, ранен? Нить не можешь?" "Да цел я. У меня здесь мотоцикл трофейный, ехабар фрицевский. Одному не внести. Втроём мы быстро обшмонали мёртвых немцев." Себе я забрал снайперку, автоматы взяли ребята, погрузив всё это добро в мандацикл. Мы с ветерком доехали до моста через речушку, где нас уже поджидали остальные. Командовали ими пожилой седоватый старшина. Подойдя к нему, я козырнул и представился. Боец скотов, прибыл в ваше распоряжение. Старшина Нищенко Спасибо за помощь, боец. Без тебя бы нас тут как зайцев перещёлкали. Ну ловка ты их, один и троих завалил. Спасибо, товарищ Старшина. Приходилось впередил как бывать, и вот и здесь смякалка выручила. Старшина кивнул головой на снайперскую винтовку. Умеешь до да ушка как не будь. С той опушки кого угодно снесу первым выстрелом.